Однажды Мулла-насредин поймал своего теленка и хотел его приласкать. Но теленок начал легаться и убежал, и, как ни старался Мулла, поймать его не мог. Выбившись из сил, он схватил палку и начал бить корову. — Чем же она виновата, эта корова? — спросили у него. — Именно она во всем и виновата. Если бы корова его не научила то разве шестимесячный теленок умел бы легаться упрямиться? — ответил Мулан Средин.